Не забухал, а первый раз напился и загулял, Под скорпионс к ее щеке склонился, поцеловал, Чего я ждал? Пощечины с размаху, да по виску, И на ее плечо, как бы на плаху, Поклал башку. Но понял вдруг трезвее, цепенея. Жизнь вообще, и в частности, она меня умнее. А что еще? А то еще, что, вопреки злословью, она проста, и если пьян с последнюю любовью, к щеке уста, прижал и все, и взял рукой руку, она поймет и, предвкушая вечную разлуку, не оттолкнет.